Глава тридцать четвертая. Это слишком. Арсений. Это близко. Слишком, чтобы не среагировать и не обнять ее. Не вжать в дверной косяк. Да, вот так. Ближе, еще крепче. А теперь найти ее губы и целовать. Мою голову окончательно отрывают, Руки не слушаются, хулиганят. Губы настойчиво двигаются, присваивая нежный девичий ротик. И я не хочу тормозить. Мне горячо так, как не было никогда в жизни. «Арс, остановись!» Шепчет Алиса. «Арс, ну, пожалуйста!» С легкой паникой. Нужно понять, почему света нет. «Да, да!» Я с мучительным стоном торможу еще несколько раз коротко целую. «Убейте меня!» «Это просто издевательство!» «Держись за руку!» Переплетаю наши пальцы. Сейчас глаза привыкнут к темноте, но до щитка надо дойти. Он на первом этаже. «Лимонщики идут», — хихикает она. «Кто?» — оглядываюсь, не понимая. «Ну ты чего? Никогда в детстве в лимонщиков не играл?» — искренне удивляется Алиса. «Это же полицейские из мультика. От них надо прятаться, особенно в темноте». «О, господи!» — смеюсь в ответ. «Это же какой-то детский сад». «А ты типа вырос», — фыркает она. «А ты не заметила?» Мурлыча, дергая Алису на себя... И вжимаю в край перил. Я и жениться на тебе могу. Шепчу ей в губы и уже собираюсь снова поцеловать, как в доме вспыхивает свет. «Ты уж институт закончим!» Совершенно неожиданно со стороны прихожей раздается грозный голос отца. «А потом девочек совращай!» Алиса покрывается равномерным красным румянцем и прикрывает глаза. Прячу ее за спину и поворачиваюсь к отцу с его... «Как там ее? Ты же должен был завтра вернуться. Или родителям не понравился?» Ухмыляюсь. Отец подходит ближе. «Не дерзи!» – рычит предупреждающе. Алиса выходит из-за моей спины. «Здравствуйте!» – говорит тихо. «Извините за вторжение, я уже ухожу». Она огибает нас по дуге и идет к входной двери. Проходя мимо кухни, здоровается, как там ее, и начинает быстро одеваться. Туфли, куртка. От звука молнии я будто отмираю. «Алис, постой!» Срываюсь с места. Но она только ускоряется, вылетая за дверь. «Зачем ты так?» Со злостью разворачиваюсь к отцу и, не контролируя эмоции, бью его ладонями в грудь. «Что? Неприятно?» Оскаливается он. Во мне вдруг гаснет весь запал агрессии. Я смотрю на отца почти с жалостью. Нет, лимонщики это не детский сад. Детский сад это увидеть рядом с сыном девушку, которая реально дорога, и все испортить. Да неприятно, отвечаю тихо. Извини, если тебе когда-то было тоже. Разворачиваюсь и ухожу к дверям. Арс, погоди, окликает меня отец. Ты когда вернешься? подавив себе острое желание грызнуться и ответить никогда, надеваю куртку и разворачиваюсь. Через час выдыхаю. Там лапша на столе, я не знал, какую выберет Алиса, и заказал лишнее. Распахиваю дверь, выбегаю на улицу, сразу оглядываясь по сторонам в поиске Алисы. Она стоит под фонарем и что-то делает в телефоне, периодически вытирая щеки тыльной стороной руки. Алис, я подлетаю к ней и беру за плечи. «Извини меня. Не принимай на свой счет. Это наши с отцом терки». «Терки?» Поднимает она глаза и еще раз пытается перезагрузить телефон. «Здесь локация не ловит, а адреса я не знаю». С досадой. «Хотела такси вызвать». «Я отвезу, пойдем». Отрицательно мотает в ответ головой. «Лучше такси». «Алис, пожалуйста. Прошу ее». Беру лицо в ладони и вытираю слезы. «Я ему не понравилось. Закусывает она губы. Наоборот, хмыкаю. Он как раз понял, что ты не левак, потому и отпустил меня, но не тебя. Как сложно, качает она головой. Да уж. Пожимаю плечами и накидываю ей на голову капюшон, потому что начинает накрапывать дождь. Поехали, пока не промокло. В машине включаю печку и беру Алису за руку. Я объясню еще раз, ладно? Попробуй отвечает с опаской. «У отца было много женщин после ухода мамы. Естественно, я не сильно их жаловал. Нет, дичи никакой не творил, но и конкретно игнорировал и жестко троллил. На ней стерели, требовали уважения. А схренали. Ты пришла в семью, думай, как ей понравится. Они же все пытались меня технично игнорировать. Но вот это не добавило тепла в наше с отцом отношения». «Сегодня с его стороны это была своего рода ответочка, но ситуации несопоставимы. Я тогда очень злился, что одним махом потерял обоих родителей. Это сложно принимать». «Да уж», – вздыхает Алиса. «Понимаю тебя. Тяжело, когда дома не ладятся. Это бьет в любом возрасте». «Ну вот», – продолжаю я. «А Карина? Ну, это та, что ты видела. Она, оказывается, была еще при маме». Усмехаюсь и до боли стискиваю руль. Дрень такая. Я недавно узнал. Забрел на ее страницу в соцсети и случайно фотки с отдыха увидел. Алиса сжимает мою руку. Плохо. Да, киваю. Закончилось все плохо. Я тогда в аварию попал, тачку разбил. Это всего лишь железяка, Арс, говорит она. Папа тоже недавно попадал в аварию. Хорошо, что с тобой все в порядке. В ответ переплетаю наши пальцы и, пока стоим на светофоре, притягиваю Алису к себе, чтобы поцеловать. Хорошо, что она есть. Какие на завтра планы? Интересуюсь, заворачивая к ней во двор. Можем куда-нибудь сходить? Утром я маме обещала сходить с ней в магазин, а вечером буду вся твоя. Она сама тянется и целует меня в щеку. Пока. Спасибо тебе за этот день. И тебе спасибо. В последний момент, пока не отстранилась, ловлю ее губы в легкий поцелуй. Спасибо, что все поняла правильно. «О, это я тебя еще со своими не знакомила», — хмыкает она. «Но «Ну не вся же прелесть в один день. Все, я побежала». Капюшон надень. Улыбаясь, смотрю ей вслед. Дворники бегают по лобовому, разгоняя потоки воды. «Но в целом все терпимо». Я даже горжусь собой, что снова смог не улететь с отцом в жесть. Честно говоря, задолбало воевать. Долго кручусь между припаркованными тачками, чтобы развернуться. Сдаю назад и резко на рефлексе бью по тормозам. Твою ж мать! Смотрю в зеркало заднего вида и пытаюсь проморгаться, чтобы быть уверенным, что мне не кажется. Выхожу из машины и просто тупо смотрю на раскуроченную тачку. Ту самую, что недавно влетала в мою. По позвоночнику пробегается неприятный холодок, и это вовсе не из-за дождя, который сейчас заливается мне за шиворот. Что там говорила Алиса? Ее отец тоже недавно попадал в аварию? Нет. Нет, ну, пожалуйста, не нужно таких совпадений. Я истерично смеюсь и запускаю пальцы в мокрые волосы. Жесть, господи. Просто пусть это будет сосед, какой-нибудь больной тип из соседнего подъезда или квартиры. Сажусь обратно в машину и достаю телефон. «Кому там помолиться, чтобы пронесло?»